Глава 46. Замок Святого Грааля. Полдня простиралось над Москвой низкое мутное небо, и было не холодно А перед обедом, когда семеро заключенных вступили из голубого автобуса на прогулочный дворик Шарашки, первые нетерпеливые снежинки кое-где пролетали по одной. Такая снеговинка, шестигранная правильная звездочка, упал и нержену на рукав старой фронтовой порыжевшей шинели он остановился посреди двора и глубоко заглатывал воздух старший лейтенант шустерман оказавшийся тут предупредил что время сейчас непрогулочное надо зайти в здание это было досадно не хотелось да просто невозможно было никому рассказывать о свидании ни с кем делиться искать ничего участия ни говорить ни слушать Хотелось быть одному и медленно-медленно протягивать через себя все это внутреннее, что он привез, пока оно еще не расплылось, не стало воспоминанием. Но именно одиночество не было на шарашке, как и во всяком лагере. Всегда везде были камеры и купе в вагон заков, и теплушки телячьих вагонов, и бараки лагерей, и палаты больницы всюду люди-люди. Чужие и близкие, тонкие и грубые, навсегда люди, люди. Войдя в здание, для заключенных был особый вход, деревянный трап вниз, потом подвальный коридор, Нержин остановился и задумался, куда ж идти. И придумал. Черной задней лестницей, по которой никто почти не ходил, минуя составленные там в опрокидку ломанные стулья, он стал подниматься на глухую площадку третьего этажа. Эта площадка была отведена под ателье художнику Зэку Кондрашову Иванову. К основной работе шарашки он не имел никакого отношения, содержался же тут в качестве крепостного живописца. Вестибюли и залы отдела спецтехники были просторны и требовали украшения их картинами. Менее просторны, зато более многочисленны, были собственные квартиры замминистра Фомы Гурьянча и других близких к ним работников, И еще более настоятельной необходимостью было украсить все эти квартиры большими, красивыми и бесплатными картинами. Правда, Кондрашов Иванов плохо удовлетворял этим запросом Картины он писал хотя большие, хотя бесплатные, но некрасивые. Полковники и генералы, приезжавшие осматривать его галерею, тщетно пытались ему втолковать, как надо рисовать, какими красками и со вздохом брали то что есть впрочем вправленные в золочеенные рамы картины эти выигрывали нержан миновав на всходе большой уже законченный заказ для вестибюля отдела спецтехники а эс попов показывает адмиралу макарову первый радиотелеграф», вывернул на последний марш лестницы и еще прежде чем самого художника увидел прямо вверху на глухой стене под потолком изувеченный дуб двухметровой высоты картину Тоже законченную, которую, однако, никто из заказчиков не хотел брать. По стенам лестничного пролета висели и другие полотна. Кое-какие были укреплены на мольбертах. Свет сюда давали два окна, одно с севера, другое с запада. И сюда же, на лестничную площадку, выходила решеткой и розовой занавеской оконца железной маски, не дотянувшиеся до божьего света. Ничего более не было здесь, ни даже стула. вместо того два чурбачка с Повыше и пониже. Хотя лестница худо отапливалась, и здесь была устоявшаяся холодная сырость, телогрейка Кондрашова Иванова лежала на полу, а сам он, вылезающий руками и ногами из своего недостаточного комбинезона, неподвижно стоял длинный, негнущийся и как будто не мерз. Большие очки, укрупнявшие и устражавшие его лицо, прочно держались за уши, приспособленные к постоянным резким поворотам Кондрашова. Взгляд его был уперт в картину. Кисть и палитру он держал в опущенных на всю длину руках. услышав осторожные шаги, оглянулся. Они встретились глазами, еще продолжая каждый думать о своем. Художник не был рад посетителю. Он нуждался сейчас в одиночестве и молчании. Но, более того, он был рад ему. И не ничуть а даже с непомерным восторгом такая привычка у него была, воскликнул. — Глеб Викинч, милости прошу! И гостеприимно развел руками, с кистью и палитрой. Доброта — обоюдное качество для художника. Она питает его воображение, но и разрушает его распорядок. Нержин застенчиво замялся на предпоследней ступеньке. Он сказал почти шепотом, будто еще кого-то третьего боялся здесь разбудить. «Нет, — Нет-нет, Ипполит Михайлович, я пришел, если можно, помолчать здесь. А, а, да ай да ну разумеется так же тихо закивал художник быть может уже по глазам заметив или вспомнив что нержин ездил на свидание и отступил как бы раскланиваясь и показывая кистью и палитрой на чурбачок подобрав полу шинели которые в лагере он уберег от обрезания Нержин опустился на чурбак откинулся к балясенам перил и очень ему хотелось закурить Не закурил. Художник уставился в то же место картины. Замолчали. В нержине приятно тонко ныло разбуженное чувство к жене. Как будто в драгоценной пыльце были те места пальцев, которыми он на прощании касался и рук, шеи, волос. Годами живешь без того, что отпущено на земле человеку. Оставлены тебе разум, если он вмещается в тебя, убеждения, если ты до них созрел и по самое горлышко забот об общественном благе кажется афинский гражданин идеал человека а косточки нет и одна это женская любовь которой ты лишён словно перевешивает весь остальной мир и простые слова любишь люблю а ты сказанные там взглядами или шевелением губ теперь наполняет душу тихим праздничным звоном. Сейчас Глеб не мог бы представить или вспомнить каких-либо недостатков жены. Она казалась сплетенной из одних достоинств, из верности. Жаль, не решился поцеловать ее еще в начале свидания. Теперь этого поцелуя никак уже не добрать. Губы у жены развыклые, слабые и как утомлена, и как затравленно сказала о разводе. Развод перед законом — Без сожаления относился Глеб к разрыву гербовой бумажки. Вообще, какое дело государству до союза душ, да и до союза тел? Но в довольно побитой жизни он знал, что у вещей и событий есть своя неумолимая логика. В повседневных действиях людям никогда и не грезится, какие совсем обратные последствия вытекут из их поступков. Вот Попов, изобретая радио, думал ли, что готовит всеобщую балаболку, громкоговорящую пытку для мыслящих одиночек. Или немцы пропускали Ленина для развала России, а получили через 30 лет раскол Германии. Или Аляска, казалось, такая оплошность, что продали ее за бесценок, но теперь советские танки не могут идти по сухопутью в Америку. И ничтожный факт решает судьбу планеты. Вот и Надя разводится, чтобы избежать преследований а разведется и сама не заметит, как выйдет замуж. Почему-то это ее последнего помахивания пальцами без кольца сердце сжалось, что именно так прощаются навсегда. Нержин сидел и сидел в молчании. И избыток после свиданной радости, который еще распирал его в автобусе, постепенно отлил, теснимый трезво-мрачными соображениями. Но тем самым уравновесились его мысли, И опять он стал входить в свою обычную арестантскую шкуру. «Тебе идет здесь», — сказала она. «Ему идет быть в тюрьме». Это правда. По сути, вовсе не жаль пяти просиженных лет. Еще даже не отдаляясь от них, Нержин уже признал их для себя своеродными, необходимыми для его жизни. Откуда ж лучше увидеть русскую революцию, чем сквозь решетки, вмурованные ею?» или где лучше узнать людей, чем здесь, и самого себя. От скольких молодых шатаний, от скольких бросаний в неверную сторону оберегла его железная, предуказанная, единственная тропа тюрьмы. Как Спиридон говорит, своя воля клад, до да черти его стерегут. Или вот этот мечтатель, невосприимчивый к насмешкам века, что потерял он, севший в тюрьму. но нельзя бродить с ящиком красок по Подмосковью. Ну, нельзя собирать натюрморты на столе. Выставки? Так он не умел себе их устраивать. И за полсотни лет ни единой картины не выставил в хорошем зале. Деньги за картины? Он не получал их и там. Дружелюбных зрителей? Но здесь он их собирает как бы не больше. Мастерскую? Ну, даже вот такой холодной лестничной площадки у него на воле не было. И жилье его, мастерская была там. Узкая, длинная комната, похожая на коридор. Чтобы развернуться с работой, Он ставил стулья на стулья, а матрас закатывал. И посетители спрашивали, «Вы переезжаете?» Стол был у них единственный, и когда на нем разворачивался натюрморт, до окончания картины они с женой обедали на стульях. В войну не стало масла для красок, он брал пайковое, подсолнечное, и разводил на нем. За карточки надо было служить. Его послали в химический дивизион рисовать портреты отличниц боевой и политической подготовки. Заказано было десять таких портретов. Но из десяти отличниц он выбрал одну и изводил ее долгими сеансами. Однако рисовал ее совсем не так, как надо было командованию, и никто потом не хотел брать этого портрета, названного «Москва, 41-й год». А 41-й год на этом портрете явился. Это была девушка в противоепритном костюме. Медно-рыжие буйные волосы ее выбрасывались во все стороны из-под пилотки и взволнованным контуром охватывали голову. Голова была вскинута, безумные глаза видели перед собой что-то ужасное, непрощаемое что-то, но нерасслаблена по-девически была фигура. Готовые к борьбе руки держались за ремень противогаза, а противоепритный черно-серый костюм ломался острыми жесткими складками, серебристой полосой отсвечивал на переломленной плоскости и виделся как латы рыцарских времен. Благородное, жестокое и мстительное сошлось и врезалось на лице этой решительной калужской комсомолки, вовсе не красивой, в которой Кондрашов Иванов увидел орлеанскую деву. Очень, кажется, близко это все получилось к «не забудем, не простим», но переходила за край, показывало что-то уже неуправляемое. И картины испугались, не взяли, не выставили ни разу нигде. Она годы стояла в комнатенке художника, отвернутая к стене, и так достоялась до самого дня ареста. Сын Леонида Андреева, Даниил, написал роман и собрал два десятка друзей послушать его. Литературный четверг в стиле XIX века. Этот роман обошелся каждому слушателю в 25 лет исправительно-трудовых лагерей. Слушателем крамольного романа был Кондрашов Иванов, правнук декабриста Кондрашова, приговоренного за восстание к 20 годам и отмеченного трогательным приездом к нему в Сибирь, полюбившей его гувернантки-француженки. Правда, в лагерь Кондрашов Иванов не попал, а прямо после того, как расписался за приговор ОСО, привезен был в Марфино и поставлен писать картины по одной в месяц, как установил для него Фома Гурьянович. Двенадцать месяцев минувшего года Кондрашов писал развешенные сейчас здесь и уже увезенные картины. И что ж, имея за спиной пятьдесят лет, а впереди двадцать пять, Он не жил, а летел этот безбурный тюремный год, не зная, выпадет ли еще второй такой. Он не замечал, чем его кормили, во что одевали, когда пересчитывали его голову в числе других. Здесь он лишен был встречаться и беседовать с другими художниками, и смотреть картины других, и по альбомам репродукции, просочившимся через таможню, узнавать, как там и куда растет западная живопись, а куда б она не росла. Это никак не могло влиять, и отношения не имело к работе Кондрашова-Иванова, потому что в магическом пятиугольнике, где все открывалось и создавалось, все пять вершин были заняты раз и навсегда. Две вершины — рисунок и цвет, как мог увидеть только он. Две вершины — мировое добро и мировое зло, а пятое — сам художник. Он не мог живыми ногами вернуться к тем пейзажам, которые когда-то видел и не мог руками воссоставить те натюрморты, но ко всем к ним и особенно к истинным их цветам он прозрел в камерах полутемных одномордников и теперь по памяти писал ненаписанные прежде натюрморты и пейзажи. Один из тех натюрмортов в соотношении египетского квадрата 4 к 5, Кондрашов первейшее значение придавал соотношению сторон, и сейчас висел рядом с окном Мамурина. В половину его площади тут располагался стаймя, ребром, ярко начищенный круглый медный поднос. Это был простой поднос, но воспринимался он как доблестно горящий щит. И стоял рядом темно-металлический кувшин, в мелких углубинах вороненый, не для вина, скорее для свежей воды. А еще по задней стене спадала желто-золотая парча. Всеми оттенками желтого особенно увлекался сейчас Кондрашов и воспринималось как накидка невидимого. Что-то было в сочетании этих трех предметов, что передавало дух мужества и призывало не отступать. Никто из полковников не брал этого нотерморта, настаивая таз переставить плашмя и на него положить хотя бы разрезанный арбуз. Кондрашов писал сразу несколько картин, оставляя и возвращаясь к ним вновь. Ни одну из них он не довел до той ступени, которая дает мастеру ощущение совершенства. Он даже не знал точно, существует ли такая ступень. Он оставлял их тогда, когда уже переставал различать в них что-либо, когда примелькивался его глаз. Он оставлял их тогда, когда с каждым возвратом все меньшими и меньшими крохами был способен их улучшить и даже замечал, что портит, а не исправляет. Он оставлял их, отворачивал к стене, задергивал. Картины от него отделялись, отдалялись. А когда он снова свеже взглядывал на них, безнаградно и навсегда отдавая их висеть среди чванной роскоши, прощальный восторг пробивал художника. Пусть никто их не увидит больше, но все-таки он их написал. Уже полный внимания Нержин стал рассматривать теперь последнюю картину Кондрашова. С тыл и ручей занимал главное в ней место. Куда тек ручей, почти нельзя было понять он не тек вовсе его поверхность была готова взяться литком где помельче в ручье угадывался коричневый оттенок это был отсвет палых листьев уславших дно первый снег лежал пятнами на обоих бережках а в вытаяннах между ними торчала желто коричневая трава два куска ветлы росли у берега неосязаемо дымчатые мокрые от задержавшегося на них крупинками и тающего снега Но не тут было главное, а в глубине. Густое грудью леса стояли оливково-черные ели. В первом же ряду их беззащитно светилась единственная береза. От ее желтого нежного огня еще мрачней и стояла хвойная стража, поднимая острые пики в небо. Небо было в безнадежных пегих клочьях, и в такой же пасмуре заходило задушенное солнце, не имея силы прорваться прямым лучом, Но и не это еще было главное, а стылая вода устоявшегося ручья. Она имела налитость, глубину. Она была свинцово-прозрачная, очень холодная. Она вобрала в себя и держала равновесие между осенью и зимой и даже еще какое-то другое равновесие. В эту картину сейчас и уставился автор. Был неотклонимый закон у творчества кондрашов хорошо и давно его знал пытался отстояться против него но снова беспомощно ему подчинялся закон этот был что ничто сделанное им раньше не имело веса не шло в счет не составляло никакой заслуги автора только то единственное что писалось сегодня только оно было средоточие всего его жизненного опыта высшей точкой его способностей и ума первым пробным камнем его таланта а оно не удавалось Каждая из прежних до того, как удастся, тоже не удавалось Но прежнее отчаяние было все забыто. А теперь вот это единственное, первое, на котором он учился писать по-настоящему, оно не удавалось, и вся жизнь была прожита зря, и таланта не было никогда никакого. Вот эта вода, она была и налита, и холодна, и глубока, и неподвижна, но все это было ничто, если она не передавала высшего синтеза природы. Этого синтеза, понимания, успокоения, всесоединения сам в себе, в своих крайних чувствах Кондрашов никогда не находил, но знал и поклонялся ему в природе. Так вот это высшее успокоение, передавала его вода или нет? Он изнывал и отчаивался понять, передавала или нет. А вы знаете, Полит Михайлович, я, кажется, начинаю с вами соглашаться. Все эти места — Россия. «Не Кавказ?» — быстро обернулся Кондрашов Иванов. Очки его не дрогнули на носу, как прилитые. Этот вопрос, хотя далеко и не первый, тоже был не лишен важности. Многие с недоумением отходили от пейзажей Кондрашова. Они казались им не русскими, а кавказскими, что ли? Слишком величественными, слишком приподнятыми. «Вполне могут быть такие места в России», — все увереннее соглашался Нержин. Он поднялся с чурбака и прошелся, рассматривая утро необыкновенного дня и другие пейзажи. — Ну, разумеется, но ну, разумеется, — волновался художник и крутил головой. — Не только могут быть в России, но есть. Я бы вас повез, если бы без конвоя. Поймите, публика поддалась Левитану. Вслед за Левитаном мы привыкли считать нашу русскую природу бедненькой, обиженной, скромно приятной. Но если бы наша природа была только такая... Скажите, откуда бы взялись у нас самосжигатели, стрельцы-бунтари, Пётр Первый, декабристы, народовольцы?» «У-у-у!» — понравилось Нержину. «Это верно. Но все-таки, Полит Михайлович, как хотите, я не понимаю вашей страсти к крайним выражениям. Ну вот изувеченный дуб. Ну почему он обязательно на обрыве скалы? Под ним, конечно, бездна, меньше вы не принимаете. И небо не только грозовое, но оно... Вообще никогда не знала солнца, такое небо. И все ураганы, какие за двести лет где-нибудь дули, все тут прошли, и ветви ему закручивали, и с когтями рвали его из скалы. Я знаю, вы шекспирист, вам, если злодейство, то самое непомерное, но это устарело. В статистическом смысле такие ситуации редко кого настигают. Не надо этих больших букв над добром и злом. — Да это слышать невозможно! — разгневался художник, И потрясал длиннючими руками. Что устарело? Злодейство устарело? Да только в нашем веке оно и проявилось впервые. При Шекспире были телячьи забавы. Не только большие, но пятиэтажные буквы надо над злом и добром. И чтоб мигали, как маяки. А то мы заблудились в нюансах. Статистически редко. А каждого из нас? А сколько нас миллионов? Вообще-то да, покачал головой и нержин. Если в лагере нам предлагают отдать остатки совести за 200 грамм черняшки, но это как-то беззвучно делается, как-то непоказанно. Кондрашов Иванов еще выпрямился, еще воздвигнулся во всю свою недюжинную высоту. Смотрел же он еще вверх и вперед, как Эггмонд, ведомый на казнь. Но никогда, никакой лагерь не должен сломить душевные силы человека. Нержин усмехнулся со злою трезвостью. — Не должен, может быть, но сламывает. — Вы еще не были в лагерях, не судите. Вы не знаете, как там хрустят наши косточки. Попадают туда люди одни, выходят, если выходят. Неузнаваемо другие. Да известное дело, бытие определяет сознание. — Нет! — Кондрашуф Иванов расправил длинные руки, готовые сейчас же схватиться с целым миром нет нет нет Да это было бы унизительно да для чего тогда и жить да почему ж тогда ответьте бывают верны возлюбленные в разлуке ведь бытие требует, чтоб они изменили а почему бывают разными люди попавшие в одинаковые условия хоть и в тот же лагерь еще неизвестно кто кого формирует жизнь человека или сильный благородный человек жизнь нержин был спокойно уверен в превосходстве своего житейского опыта над фантастическими представлениями этого нестареющего идеалиста. Но нельзя было не залюбоваться его возражениями. В человека от рождения вложена некоторая сущность. Это как бы ядро человека, это его я. Никакое внешнее бытие не может его определить, и еще каждый человек носит в себе образ совершенства, который иногда затемнен а иногда так явно выступает и напоминает ему его рыцарский долг. — Да, и вот еще, — почесал в затылке нержин, тем временем опять осевший на чурбак, — зачем у вас так часто рыцари и рыцарские принадлежности? Мне кажется, вы переходите меру, хотя, конечно, Митя Сологдина это нравится. Девчонка-зенитчица у вас — рыцарь, медный поднос у вас — рыцарский щит. как изумился Кондрашов. — Вам это не нравится? — Перехожу меру. Ха -ха -ха — Ха-ха-ха! Грандиозным хохотом обгремелся он и по всей лестнице, как по скалам раздалось эхо от его хохота, и, как пикаю с коня, поражая нержина, ткнул в его сторону руку, заостренную пальцем. — А кто изгнал рыцари из жизни? — Любители денег и торговли, любители вакхических перов, а кого не хватает нашему веку членов партий нет уважаемый не хватает рыцарей при рыцарях не было конц лагерей и душегубок не было и вдруг смолк и со всей конской высоты мягко снизился на корточке рядом с гостем и блеща очками спросил шепотом вам показать И так всегда кончаются споры с художниками. — Конечно, покажите. Кондрашов, не выпрямляясь в рост, прокрался куда-то в угол, вытащил маленькое полотенко, набитое на подрамник, и принес его, держа к нержину обратной, серой стороной. — Вы о Парсифале знаете? — глуховато спросил он. — Что-то связано с Лавенгрином. — Его отец. — Храните чаши святого Грааля. Мне представляется именно этот момент. Этот момент может быть у каждого человека, когда он внезапно, впервые увидит образ совершенства. Кондрашов закрыл глаза, подобрал и закусил губы. Он готовился сам. Нержин удивился, почему такое маленькое, то, что он сейчас увидит. Художник открыл веки. «Это только эскиз. Эскиз главной картины моей жизни. Я ее, наверное, никогда не напишу. Это то мгновение...» когда Парсифаль впервые увидел замок святого Грааля. И он обернулся поставить эскиз перед нержанным на мольберт. И сам неотрывно смотрел уже только на этот эскиз. И поднял вывернутую руку к глазам, как бы заслоняясь от света идущего оттуда. И отступая, отступая, чтобы лучше охватить видение, Он пошатнулся на первой ступеньке лестницы и едва не грохнулся. Картина задумана была по высоте в два раза больше, чем по горизонтали. Это была кленовидная щель между двумя сдвинутыми горными обрывами. На обоих обрывах справа и слева чуть вступали в картину крайние деревья леса, дремучего первозданного. И какие-то ползучие папоротники, какие-то цепкие враждебные уродливые кусты прилепились на самых краях и даже на отвесных стенах обрывов. Наверху слева, из лесу, светло-серая лошадь вынесла всадника в шлемовидном уборе и алом плаще. Лошадь не испугалась бездны, лишь приподняла ногу в не сделанном последнем шаге, готовая по воле всадника и попятиться, и перенестись, ей по силам и крылато перенестись. Но всадник не смотрел на бездну перед лошадью. Он смотрел туда, перед нами вдаль, где на все верхнее пространство неба разлилось оранжево-золотистое сияние, исходящее то ли от солнца, то ли от чего-то еще чище солнца, скрытого от нас за замком. Вырастая из уступчатой горы, сам в уступах и башенках, видимый и внизу сквозь кленовидную щель, и в разломе между скалами, папоротниками, деревьями, игловидно поднимаясь на всю высоту картины до небесного зенита, нечетко реальный, но как бы сотканный из облаков, чуть колышистый, смутный и все же угадываемый в подробностях нездешнего совершенства, стоял в ореоле невидимого сверхсолнца сизый замок святого Грааля.